Глава 13. И всё же мне пришлось подчиниться. Едва синеватая мерцающая масса начала таять, Орис обнажил меч. А как только барьер развелся окончательно, я подхватила подол и помчалась прочь. Из окружения вырвалась благодаря графу. Он рванул следом, и тем, кто встретился на пути, пришлось выбирать: ловить меня, подставляясь под удары Орисова клинка, И лебедаль зашешчаться. Коридор встретил прежним тусклым освещением, провалами в потолке и стенах. Только в этот раз не боялась обрушений. Не срашилось угодить в одну из чёрных дыр в полу. Времени на страх попросту не было. За спиной крики, лязг железа, в ушах ветер. Сердце стучит где-то в горле, правый бок режет боль. Когда вернусь домой, обязательно заспешусь на фитнес. Пусть там, в цивилизованном мире, мне спортивная подготовка ни к чему, но в память об этом приключении сделаю. Я едва не проскочила тот самый поворот. Слишком неприметен и слишком узок. Боль в боку усилилась настолько, что перед глазами черные круги вспыхнули. И дальше не бежала. Ковыляла, жадно хватая ртом воздух. Хотя сейчас каждое движение – пытка. Кажется, внутри что... Кто-то лопнет. Жуткое ощущение, но останавливаться все равно рано. Ход завершился крутой лестницей с выщербленными ступенями. Я поскользнулась на первой же. Поцелуев с серыми камнями, сбежала просто чудом. И что-то подсказала. Лимит чудес на сегодня исчерпан. Черт, так и есть. Преодолев короткий спуск, оказалась на небольшой каменистой площадке. плиты, которыми её некогда замостили, частью раскрошились, частью потрескались. Сквозь трещины пробилась низкая щетинистая трава. Справа донеслось тихое ржание, и я, памятуя наставление графа, поспешила на звук. Обогнула кусок полуразрушенной стены, и нос к носу столкнулась с блондинистым сероглазым парнем. "Вы кто?" выпалил незнакомец, потянулся к рукояти меча. Насильно подарил шок от столь неожиданной встречи, догадалась. Эльф присматривает за лошадьми. Чёрт. И что мне теперь делать? Ольга выдохнула я, надевая на лицо маску страдания и боли. Цэрнс велел скакать в поместье э, граф, графа Фактимуса. Выслухав имя начальства, блондин преобдрился. Машинально отдёрнул простенький серый камзол. Тут же вздрогнула и спросила с недоверием: "Леди, а как вы здесь очутились? Вас с нами не было. Ох, да поможет мне Штерлиц. Я пришла с графом через портал". Брови моего собеседника подпрыгнули в искреннем удивлении. "Нет, всё-таки повезло. Похоже, Эльв действительно молод, цинизмом и тотальной подозрительностью ещё не заразился". Мошка называет таких лошок обыкновенный. Это я уговорила графа Факсимуса посетить поместье. Цэрнс не думал, что всё получится, поэтому о моём участии в деле не распространялся. Щёки ушался сево блондина тронул румянец. Я отмахнулась от странной реакции некогда. Напомнила сдержанно и довольно вежливо. Мне нужна лошадь. Но у нас нет запасных. Чёрт. Придётся проверять жёсткость, иначе до вечера любезничать будем. Brightitz Liran убиты. Cerys ранен. Наверху идёт бой, потому что графу удалось освободиться от кандалов. Мне нужно добраться до поместья прежде, чем это сделает ор граф Факсимус. Белобрысы от такого наплыва информации заметно приболдел. А я продолжила, тщательно подбирая слова. В поместье гостит Лёля, девчонка, которая сорвала принятие закона. Она единственная, ради кого граф способен на сделку с совестью. Она нужна ордену и как можно скорей. Если наш пленник вырвется, только Лёля сможет защитить от расправы, вы понимаете? Блондин вспыхнул и, напрочь забыв про этикет, помчался к лошадям. Тут я разула глаза и поняла. Штирлиц в обмороке. потому что уровень проявленной глупости не достоин даже пьяного шимпанзе. Будто, подслушав мои мысли, схваченная под усцы кобыла — или это конь? — задрала верхнюю губу и издала издевательское. — И-и-и-и! — Госпожа Ольга, вы бледны! — сполошился эльф. Бросил кобылу и помчался ко мне. — Вам плохо? — Очень! — Очень! Осторожным объятием, призванным спасти от падения, я не сопротивлялась. Я я я совсем забыла. Что? воскликнул блондинчик. Ну, вернее, не забыла. Что? ещё сильнее разволновался эльф. Я ж э, лошадей боюсь. Как? собеседник отстранился и заглянул в плечо. Ну, в детстве с лошади упала, честно собрала я. С той поры только в каретах езжу. Сюда шла, думала, смогу, а не смогу. И пока блондинчик не опомнился, вцепилась в его камзол и прошептала. «Отвезите меня! Пожалуйста!» Но он запнулся, глаза стали больше, чем у той мышки из анекдота. «Умоляю!» – прошептала я, отчаянно надеясь, что эти вздохи не покажутся эльфику наигранными. Без вашей помощи орден погибнет. Все, все под суд пойдем. Граф фактум из жесток и чрезвычайно мстителен. «Я съезжу один», — выдал эльф решительно, — «и привезу Лелю». «А вы бывали в поместье?» — искренне удивилась я. Несмотря на уверенный кивок блондинистой головы, мандраж, вызванный его предложением, улетучился. «А прислуга вас узнает?» отстранилась и одарила его камзол скептическим взглядом и гадко хмыкнула. Ух, терпеть не могу прибегать к таким аргументам. Но иногда не работают идеально. Лицо моего будущего попутчика уподобилось спелому помидору. Губы сжались в тоненькую линию. Полсекунды на раздумья и полный досады рык. Едем. История о том, как эльф, звать его, кстати, Вариль, впихивал меня в седло, не слишком смешная и не очень приличная. За те 15 минут, которые мы потратили на этот процесс, Вариль узнал о женском теле больше, чем за 30 годков своей жизни. Нет, он не лапал, а честно подсаживал и поддерживал. Просто моя филейная часть то соскальзывала, то перевешивала. то просто не умещалась. Мы перепробовали все варианты, вплоть до посадки по-мужски. Она, естественно, предполагала задранный до состояния мини-подол и оголённые ноги, от взорцания которых мой попутчик едва не захлебнулся слюной. В итоге успокоились на классической позе. Лаурель на лошади, я на груди у лауреля. От страха сжимаю его не слишком массивный торс так, что рёбра потрескивают. Он же делает вид, будто всё под контролем, только кончики ушей торчащие светлой шевелюры сигнализируют о реальной обстановке. Они малиновые. Но в купе с наивностью парня всё выглядит так трогательно, что невольно начинаю улыбаться. Именно из таких получаются истинные рыцари. готовые сложить голову за свои идеалы. И, увы, они же становятся самой легкой мишенью для мантипуляторов. Не знаю, почему Вериэль примкнул к шайке Церенса, но чувствую, им двигало желание сделать мир лучше и чище. Ох, как жаль, что мне тоже приходится его обманывать. Вериэль практически сразу перевел лошадь на рысь. Запасная лошадка бежала рядом, И подруге своей явно сочувствовала. Приглушенный цок от копыт не слишком приятен, но кусок дороги, вымощенный деревянными древними плитами, быстро закончился. Теперь копыта звучат для глухо, только легче от этого не становилось. С грустью поняла. Я сделала все, чтобы провалить задуманный Орисом побег. Потеряла тьму времени. И раз меня не настигли, значит, граф до сих пор сдерживает натиск. Значит, он еще жив. Когда пересекли луг и приблизились к кромке леса, разрезанной едва заметной тропой, я оглянулась. Безумно хотелось увидеть одинокого всадника в темном зеленом камзоле, чащегося за нами. Но у Риса нет. Зато вдалеке высится полуразрушенный замок из серого камня. Он огромен. Словно не эльфами построен, а великанами. Интересно, почему его оставили? Я больно прикусила язык, чтобы не было соблазна задать этот вопрос вслух. И вообще, решила помалкивать. Один раз любопытство уже вышло боком, второго допускать нельзя. Второго могу просто не пережить. Скорее стало ясно, что за 2 дня до поместья не добраться. В Ириэлю то и дело приходилось придерживать лошадь, потому как живой груз в моем лице категорически не мог привыкнуть к дороге. Гребастая тоже не в восторге от двойной нагрузки. Фурчит часто придет ушами. В довершение всего небо затянуло серым полотном, и на голову посыпались мелкие иголочки дождя. Но все показалось ерундой, когда Вориэль сообщил хмуро. «Пора устраиваться на ночлег». не покосился вправо. Я повернула голову, но взгляд проследить не смогла. Смешанный лес и ничего больше. Слева, впрочем, тоже. А оцикла, вспомнив, что неуместная любопытность чревата разоблачением, и горько вздохнула. Видимо, местные барышни тоже не слишком жалуют такого рода приключений, потому как в орель приснил это самые глухие места королевства. А по месте графа Фоктимуса ближайшее жильё. Что же получается? Мне светит 3-4 ночёвки в лесу. Ой-ой. Нет, вроде в природе я ничего не имею. Но у нас же одеял нет. И что теперь? Может, эльфы умеют спать на земле и деревьях, но я-то человек, причём не абы какой, а цивилизованный. Госпожа Ольга «Нам нужно спешиться», — смущенно напомнил Варель. «Вы крепко держитесь?» «О да, я уже сразнилась с лукой седла. Еще немного прирасту к ней. Правда, до сих пор сомневаюсь, что она прочнее твоих ребер. Тоже хрустит иногда». Но в ответ благожелательно кивнула и выдавила самую милую из улыбок. «Что-что, а спешиваться мы уже умеем». Рил в гибким движением спрыгнул вниз, протянул руки. Я храбро зажмурилась, разжала ладони и с тихим взвизгом подалась вперёд. Скользкая ткань платья чуть ускорила падение, но вырель к конечно поймал. Бережно поставил на землю. Ткнувшись в грудь блондина, в очередной раз отметила сладковатый запах его парфюма. И тут же вспомнила Ориса. Черноглазый граф предпочитает совсем другие тона, терпкие, как и он сам. Борель тоже соответствует своему запаху. Несладкий, именно сладковатый. Может, с годами и справится? Совершенно зря подняла голову, придав нашим объятиям неуместный эротизм. Вот только отстраняться пришлось медленно. Я вроде ж как хитрая подпольщица. Важная революция. и умудренная опытом. Другой бы не удалось заманить главного инквизитора в ловушку. «Я сам все сделаю», — сглотнув, сообщил эльф. Широкий румянец, заливший его щеки, заставил улыбнуться. «Вы только скажите, если что понадобится». «Эх, эльфенок!» Варель подхватил пободье лошадей и потащил нашу теплую компанию в лес. «Эльфенок!» Никак не ожидала, что спустя всего пару минут окажемся на здоровущей поляне. Думала, придётся ночевать в чащаколе деревьев. Лошади тоже обрадовались и принялись обкусывать травинки прежде, чем Блондина свободил их от сёдёл. Примерно через час мы уже сидели у костра под шёлковым навесом, который обнаружился в одной из сидельных сумок, и с упоением уминали какую-то зверушку. Подстреленная вырелем животина оказалась чертовски вкусной, даже при том, что жарили на огне, а не на углях. Поначалу мой желудок встречал ужин довольно рычанием, от которого у эльфа глаза на лоб лезли. Позже принялся выводить благодарственные рулады. Ну а что ещё ждать при нет правильном питании? На тихие призывы заткнуться не реагировал вообще. Зато романтическое настроение блондину подпортил Мне же его не то, что подпортило, буквально испоганило необходимость утолять жажду ледяной водой. Набрали её тут же в небольшом ручье, протекающем рядом с поляной. Внутренний голос вовсю расписывал прелести утренней ангины, но к фляге я всё равно тянулась. "Госпожа Ольга, а вы расскажете?" с предыханием спросил Сероглазы, когда от зверушки только косточки остались. Я не сразу сообразила, что Эльф жаждет услышать о моём подвиге. А отрицательно мотнула головой. Простите, Варель, но о таких вещах не рассказывают. Ну, разве что в глубокой старости, когда точно знаешь, что проворачивать этот трюк уже не придётся. Чёрт. Какая старость? Я же с Эльфом разговариваю. Кажется, Варель подумала о том же. Его брови замерли на середине лба, и во взгляде появилось недоумение. «Вы, вы знакомы с кем-то из стариков?» – изумлился он. Я облегченно выдохнула. «Так, значит, ушастые тоже стареют. Ладно, с этим разберемся позже. Конечно, шердомом, например. Ой, как страшно за психическое здоровье собеседника стало. Ей-ей в обморок грохнется». Самим? Нет, блин, только с правым мизинцем его левой ноги. Ну да, входя в образ матерой подпольщицы, равнодушно фыркнула я и добавила мысленно. И вопросов к вашему старикашке-чернокнижнику с каждым часом все больше. Вот хоть убейте, но из клубка этого нелепого заговора явственно торчит его хвост. Сомневаюсь, что Церес и компания сами прознали о самке. Моё молчание было воспринято по-своему. Уж не знаю, что навоображал Баландин, но снова залился краской. А а госпожа Лёля, она какая? осторожно спросил Эльф. О, дружок, да ты, оказывается, любитель макаронных изделий. Ну так подставляй ушки, навешаю. Во-первых, она умная. Для ночлега эльф соорудил два лежака из веток какого-то странного дерева. Я смотрела на груды хвороста с плохо скрываемым утращением, пока не попробовала лечь. Обнаружив, что эта подстилка мягче и приятнее любого матраса, я мягко говоря, изумилась. А когда выяснилось, что в наших сиделиных сумках есть такие одеяла, едва не разрыдалась от счастья. Ощущение дождя клонило в сон. Но в уме я долго не мог угомониться. Всё спрашивал и спрашивал, а я беззастенчиво брала. Грешно молчать, если ребёнок требует продолжения сказки. Самой этот затянувшийся разговор увы ничего не принёс. Эльф в команде заговорщиков новичок. Ему секретов не раскрывали. Да и вы спросить о том, что знает, почти невозможно. Слишком велика вероятность проколоться самой. Но один железобетонный вывод всё-таки сделала. Я не допущу, чтобы блондин попал под раздачу Ориса. Да, парень примкнул к бандитам, но завязнуть в грязных делах не успел. И дурного вот точно не хотел. Он слишком наивный и доверчивый. К тому же не могу подвести его под монастырь. Не могу того, кто сделал моё путешествие по глухоманьи столь комфортным. Сказать по правде, без него фиг бы куда добралась. План возвращения в поместье выстроился вокруг этого решения. Всё просто до гениальности. Мы подъезжаем со стороны аллеи, где-то на полпути я спешиваюсь и продолжаю движение на своих двоих. А Варель скачет домой. Уедет он, конечно, не сразу, а только после провала. Вы спрячетесь в парке, наставительно объясняю я. В полдень следующего дня вернётесь к дороге, чтобы встретить нас с госпожой Лёлей. Я сумею уговорить её прогуляться, уж поверьте. Но если в полдень мы не явимся, бегите. Как? Как? ужасно тебя, Эльф. Просто садитесь на лошадь и в галоп. Нет, госпожа Ольга, вы не поняли. Да всё я поняла. Просто не хочется наносить очередную травму твоей нежной рыцарской душе. Верель. Мы не придём только в одном случае, если меня разоблачат. Спасти меня вы не сможете, так вот сами спасётесь. Нет, это трусость. Верель. У меня огромный опыт и связи. Даже если схватят, всё равно выпутаюсь. А вы, ну поймите, я знаю, на что иду. Я привыкла действовать в одиночку. Отмолчливое негодование блондин остало совсем грустно. Благородные леди не ходят пешком, наконец, родил он. Вас заподозрят сразу. Навру что-нибудь, не в первый Новую паузу, полную прежнего негодования, прервала уже я. Вы должны обещать, что уйдёте. Постаралась сказать это как можно мягче. Иначе мы сейчас же поворачиваем обратно. Почему? Я не могу рисковать вашей жизнью в рельс. Ну почему? Я же готов рискнуть. Чёрт этот эльф. Ну как ему объяснить, что приказы командира не обсуждаются? «Потому что!» – выпалила я, и блондин заткнулся. Уснула под обиженное сопение лопоухого героя, но с надеждой. К концу пути обязательно выбью из него это обещание, а такие, как Вариэль, слово на ветер не бросают и не нарушают. Заодно нужно убедить эльфы не общаться с подспольщиками до тех пор, пока не выпытаюсь из неприятностей. А уж после, когда Орис вернётся, мы вместе найдём Сероглазого и доХоча его объясним, как его развели. Найдусь этого хватит, чтобы спасти парня от очередной глупости.